Глава вторая. Само собой, без подготовки и стажировки до разговоров с клиентами меня никто бы не допустил. И я всю прошлую неделю, не поднимая головы, зубрила дома каталог продукции и прайс. Запоминала, для чего нужен тот или иной косметологический аппарат, а также вникала, чем различаются между собой кушетки педикюрные кресла, столики и прочие штуки, которыми торгует фирма Аполлон Медикал», Но и в перерывах тренировалась без запинки выговаривать. Здравствуйте. Аполеон Медикал, менеджер Кира Лисичкина. Чем я могу вам помочь? Доброе утро. Приветливо поздоровалась я с коллегами, войдя в кабинет за пару минут до начала рабочего дня. Весь запас времени потеряла переодевая колготы. Обе девушки уже были на месте и готовились к трудовым подвигам. Надеюсь, они не подумали, что я каждый день буду приходить тютелька в тютельку. — Добрая Кира. Готова к тестированию? Приветливо спросила Валентина, женщина лет тридцати пяти с обручальным кольцом на пальце и одетая в строгий брючный костюм. Вроде бы пока Они меня съедать не собирались. Это окрыляло. Конечно, с энтузиазмом ответила я и кивнула для пущей убедительности. Отлично. Включай компьютер. Сейчас я скину тебе тест. Нужно успеть ответить на все вопросы за два часа. Я это знала. Меня предупреждали. Поэтому почти не нервничала. На память не жалуюсь. Да и учила я все усердно. Я просто не могу не справиться. Повесив пальто в гардероб, чудом уместившийся в каморке, я переобулась в лодочке на невысоком удобном каблуке и отправилась знакомиться со своим столом. Ничего удивительного он мне не преподнес, будучи совершенно чистым и стандартным предметом офисной мебели. Поэтому я просто включила компьютер и вскоре погрузилась в решение тестов. Вопросов было много, да на разные темы: и по ценам, и по функциям товаров, и по реакции операторов на каверзные или хамские вопросы клиентов. Но почти все правильные ответы я знала, а где не знала, выбирала интуитивно. В итоге набрав 290 баллов из 300, я победно улыбнулась с экрану и отрапортовала reportовала Валентине: "Готово. Умница, Кира!" Похвалила старшая оператор, глянув результаты. Переходим к практике. Сначала послушаешь, как мы с Машей работаем, потом ответишь на пару вызовов под моим контролем. А после обеда сможешь начать принимать звонки самостоятельно. Аллилуйя. Эмоционально воскликнула Маша. Наконец-то еще одни свободные уши. А то всю неделю не в туалет ни на променад не выйти. Ой, Машка, тебе бы все по коридорам гулять. безлобно пожурила Валентина. А что такого? Я девушка свободная, в активном поиске, так сказать. Чего бы красоту не выгулять? Она поправила пышный бюст руками, но тут поступил звонок. Прервавший недолгий отдых, и Маша вернулась к работе. Послушай часок, как мы общаемся с клиентами, а потом, как почувствуешь себя готовой, дай мне знать. Договорились. Хорошими все таки коллектив попался. Зря Герда Генриховна их змеями называла. Валентина та вообще душевный человек, а Маша яркая, немного шумная блондинка, не скрывающая своих форм, упаковывая их в обтягивающее платье. Может и выглядит немного легкомысленно, но работает четко и отвечает на звонки приятным голосом. Я слушала девушек и расслабляла все больше. Почему-то фразу темного про собрание совершенно выпустила из головы. А зря. Разве жизнь справедлива? Разве она позволит наслаждаться спокойствием? Пора смириться, что не мне. Я как раз заканчивала второй разговор с клиентом под бдительным надзором Валентины. Словами: "Хорошего дня. Апеллон Медикал. Были рады вам помочь". Когда дверь в наш кабинет распахнулась, и на пороге возник сим-тем, грозно сверкая глазами. "Кто отвечал на звонок 30 ноября медицинскому центру Люкс Спа?" рявкнул он. Я непроизвольно вжала голову в плечи. Вот тут-то и вспомнила про собрание и мысленно взвыла. Нечего было рассчитывать на чудо. Но что уж теперь поделать? Если бы я изначально знала, что Темнов внук главы моей фирмы и работает на деда, я бы ни за что не пошла сюда работать. А теперь? Но какая все же несправедливость. У Темновых ведь свой бизнес. Почему он не там, а?» Естественно, сам тем мне на эти мысленные вопросы не ответил. Он продолжал бушевать. Этот оператор запорол нам крупную сделку. Это была точно не я. Меня в их фирме и в помине неделю назад не было. Но страшно стало перманентно от того, как он сверкал в мою сторону с серыми глазищами. Семнов точно меня заметила и узнал. Нет, нет. Не ту меня из прошлого, а ту, что сегодня его изволола в грязи и опозорила перед братом. Так ее уволили, Семён Степанович, еще неделю назад. Это Ира Васильева была. Вот кто не терялся, так это Маша. Она выпятила объемную грудь и кокетливо улыбнулась Боссу. Не это. Он кивнул головой в мою сторону, проигнорировав прелести коллеги. "Что вы, Семён Степанович? Кира у нас сегодня первый день". С радостью доложила Маша. "Очень жаль. Пусть принесет мне в кабинет распечатки разговоров". Бросил, будто я кактус, стоящий на подоконнике. И вышел хлопнув дверью. Какая муха его укусила? спросила Валентина, переглянувшись с Машей. Впервые вижу Сёмочку таким злым. Вы с ним знакомы, что ли, Кира? Зрит в корень. Да нет, просто сегодня утром неудачно столкнулись на улице. Не вдаваясь в подробности, созналась я. Рассказать историю целиком У меня бы никогда язык не повернулся. Не повезло, констатировала Валентина и протянула мне увесистую папку. Не секира, не злеза, мы по сбыту еще сильнее. Ничего не оставалось делать, как подчиниться. Фирма занимала весь пятый этаж пятиэтажного делового центра. И где находится кабинет администрации, я знала еще с тех пор. Как Людмила Витальевна провела меня по всему офису, поэтому сложность у меня сейчас была только одна передвигаться на дрожащих ногах в сторону нужной двери с табличкой "Зам директора по сбыту продукции". приемной меня встретила секретарь Темнова. Надо сказать, что увидев за столом женщину в возрасте и далеко не модельной внешности, я на миг зависла. Настолько образ отличался от расхожего, а уж с симптомом вообще никак не вязался. Дама подняла на меня взгляд и строго спросила: "Кто? По какому вопросу?" "Я из колл-центра. Семен... Блин, мочество как назло вылетело из головы от страха. "Просил принести распечатки." "Заходи," бросила суровая дама. Не обратив внимания на мой конфуз, и я толкнула дверь кабинета. Он сидел за столом в кресле, одетый в деловой темный костюм и светлую рубашку, сосредоточенно над чем-то работая. Такой его непривычный вид был настолько диковинным, что я невольно уставилась на Семена и захотела протереть глаза. Прямо не офис, а разрыв шаблона какой-то. Как уложить в главе фото с Мтёма с Голливудских холмов, где он зажигает с полуголыми красотками у Ferrari, с другими красотками на яхте, со следующими и прочими изображениями, которые я регулярно просматривала в Инстаграме, от чистого безделия с тем Семеном Темновым, что сейчас корпел над документами, я не представляла. Давай сюда распечатки. Что застыло?» А нет. все нормально. Хам. Как был в универе, так и остался. Но спасибо ему за это. Здоровая злость придала уверенности ногам, и я бодро прошагав к столу, положила папку перед носом начальства, немного не рассчитав силу. Смело, смотрю. Молодец. Через неделю заменишь мою секретаршу. Дарья Дмитриевна уходит на пенсию. И я решил, что ты мне подходишь. Не отрываясь от бумаг, сказал босс. И я чуть не упала в обморок от неожиданности. Чего? Это как он понял, что я ему подхожу? Он решил, что я отобью его от любого грабителя? Или что? Не хочу я к нему в секретарше, Да я лучше уволюсь. Минуту открывала и закрывала рот, все никак не находя слов. А потом опять вспомнила Герту Генрихову. Суды, проблемы и наконец заговорила севшим голосом. Простите, как же его отчество-то, блин? Семен Иванович? Степанович? Точно, Наизь же. Семён Степанович. Но я не могу. У меня нет высшего образования. Я не справлюсь с такой ответственной работой. Он оторвался от бумаг, смерил меня с ног до головы коронным презрительным взглядом, так что я почувствовала себя неуютно в новом красивом, но недорогом темно синем платье. И выдал: "Справишься? Как тебя там, Кира Лисичкина? Так вот Лисичкина. «Придется. принимать дела у Дарьи и учти будешь отлынивать пожалеешь это точно месть однозначная и беспощадная за всю беседу он поднял на меня глаза всего раз и в том говорящем взгляде читались неприязнь торжество и обещание всех земных кар Но что же мне делать, бежать? Это выход, конечно. Но разве я могу? Вышла в приемную и обреченно подошла к столу секретаря. Здравствуйте еще раз. Дарья Дмитриевна, да? А я Кира Лисичкина. Семен Степанович сказал, что я поступаю к вам на стажировку. Дарья Дмитриевна подняла глаза от экрана монитора, чему-то нахмурилась но ответить не успела. В приемную вошел Алексей Аполеонов. — О, Кирочка, как хорошо, что я вас встретил. Вы в нашей фирме работаете, да? Да, растерянно ответила. Просто не понимая, что хорошего он может найти в нашей встрече. Прекрасно, будете моим секретарем. А то Маргарита уходит в декрет. Что, блин, происходит? Дарья Дмитриевна на напришло шефа с тем же недоумением, что и я. Но Алексей Александрович осмелилась возразить эта отчаянная женщина. Кира уже готовится в секретари к Семену Степановичу. Ах, вот как. Аполлонов посмотрел недобро. Сначала на бедную Дарью Дмитриевну, а потом на меня и выдал. Никаких приказов не подписывайте, Кира. Идите туда, где до этого работали. Дальнейшие распоряжения поступят позже. И скрылся в кабинете Темнова. Ох, не завидую я тебе, девочка, проговорила секретарь Темнова, качая головой. У нее даже взгляд, суровый, превратился в сочувствующий. Попала Как кур щип. Сейчас как наши местные куры узнают. Ох, бедняжка. Ну да ладно. Ты иди. Иди пока на обед Кира и молись, чтобы все обошлось. Ее совету я, естественно, последовала, хотя и не совсем понимала, что и какие куры должны сейчас узнать. По дороге в свою коморку вспомнила все молитвы, которые знаю но видимо всевышний меня в этот раз не услышал